Глава 23. Спускаясь по лестнице, я любовался шикарной шевелюрой Водопьянова, которую он старательно зачесал назад. Интересно, станет ли он носить парик, если я передам ему доминанту преждевременное облысение? От этой мысли я тихонько хихикнул, но Водопьянов меня услышал. «Вас развлекает мысль о том, что мы можем сегодня умереть?» Холодно поинтересовался князь. «Скорее меня забавляет то, что парнишки из захолустья доверили миссию по спасению империи», — улыбнулся я, продолжая идти за Водопьяновым. «Вижу, у вас синдром спасителя. Думаете, что весь мир крутится вокруг вас?» «Вовсе нет. У меня не настолько большое самомнение. Но я твердо уверен в том, что люди, даже самые слабые, вольны выбирать собственную судьбу». «Весьма сомнительное утверждение», — фыркнул Водопьянов, толкнув дверь на улицу. Он пропустил меня вперед, и я тут же наткнулся на длинный черный лимузин с затемненными окнами. Он блестел в свете фонарей, как огромная нефтяная лужа. Красиво, непрактично и слишком вычурно. Задняя дверь машины плавно отворилась, и из салона вышел улыбающийся пожарский. На его лице, как всегда, читалось желание сразиться. Забавно. Он выглядит злыдним, даже когда улыбается. «Я хотел встретить тебя лично, но мне запретили», — весело объявил он. «Боятся, что я опять устрою бойню». Я слегка прищурился, внимательно глядя на Абсолюта. «Зная вас, могу утверждать, что опасения были не напрасны». Пожарский расхохотался. «Конечно были! Я ведь живу ради сражений! Почувствовать себя живым можно лишь в тот момент, когда смерть схватила тебя за глотку и вот-вот вырвет тебе кадык!» В его голосе была одержимость, причем я затрудняюсь сказать, какая именно. То ли он был одержим желанием поскорее сдохнуть, то ли желанием убивать. Послышался щелчок, Из лимузина вышел еще один мужчина. Могучий громила, с потрескавшейся словно гранит кожей. Он коротко кивнул и протянул мне руку. Князь Каменев, представился он басовитым голосом. Садитесь в машину. По дороге обсудим детали операции. Пожарский сжал кулаки и прорычал. Игорек, сам полезай в машину, пока взрослые разговаривают. «Не видишь, у нас с мальцом еще не закончился разговор!» Каменев даже не удостоил Пожарского взглядом, просто мягко, но решительно подтолкнул меня к приоткрытой двери. «Прошу, Михаил Данилович». Пожарский такого стерпеть не смог. Скрижетнув зубами, он резко развернул Каменева к себе. «Ты оглох! Я сказал, что мы еще не договорили!» процедил он сквозь зубы. Каменев массивной лопищей надавил Пожарскому на грудь, заставляя отступить, и добавил, садясь в машину. «Ярополк Степанович, я же сказал, что мы продолжим разговор в машине». Сев в автомобиль, Игорь Федорович захлопнул дверь, спокойно посмотрел на меня и меланхолично вздохнул. «Не обращайте внимания. Пожарский всю жизнь был вспыльчивым психопатом». «Стихия обязывает, так сказать». В этот момент с переднего сиденья донесся голос князя Шереметева. «Рад, что вы не сбежали». «Ха-ха, а у меня была такая возможность», — засмеялся я, глядя, как Пожарский садится в автомобиль. «Возможности есть всегда. Важно их искать», — философски закончил Шереметьев, уступив право двинуть речь Пожарскому. «Ну и какого черта мы стоим? Заводи эту телегу и поехали крошить черепа!» Недовольно буркнул он. Я же осмотрел собравшихся и спросил. "Немноговато ли тут абсолютов? Император решил не только зачистить столицу Китая, но и всю Азию?» Шереметьев едва заметно улыбнулся. «Надеюсь, все пройдет так же просто, как вы говорите. Но, скорее всего, нас ждет теплый прием». «Впрочем, четверых из шести абсолютов должно хватить, тем более вы окажете нам посильную помощь». «Ха-ха, помощь! Я до сих пор не понимаю, на кой черт его отправили с нами!» — фыркнул Пожарский, сложив руки на груди. «Я бы мог и сам спалить к чертовой матери весь Пекин!» «Ярополк Степанович, никто не ставит под сомнение ваши навыки!» Однако это воля императора. Двое останутся охранять Хабаровск. Остальные, включая вас, отправятся в Китай. Задача со стороны кажется весьма простой. Проникнуть во дворец и уничтожить императора вместе с императрицей. Только мы остановим войну. Я вздохнул и покачал головой. Анатолий Захарович, не слишком ли это безрассудный план? Крайне сомневаюсь, что азиаты позволят нам пройти безнаказанно по их землям. Шереметев подмигнул мне, глядя в зеркало заднего вида. «Безрассудно, говорите. Прямо как ваше нападение на китайский перевалочный пункт. Все еще поверить не могу, что вы в одиночку развалили многотысячное войско». Я небрежно пожал плечами. «Мне просто повезло. Пожарский же до сих пор не унимался». «Ну, посмотрим, повезет ли тебе так же в схватке со мной!» «Ярополк Степанович, закрой свой рот!» — холодно приказал Шереметьев, прерывая речь Пожарского. На удивление, тот ничего не ответил. «Занятно. Пожарский считается сильнейшим среди князей, но и самым сумасбродным. Интересно, какие точки давления на Пожарского есть у Шереметьева». Лимузин плавно качнулся и направился на окраину Хабаровска. Выбравшись за пределы города, мы свернулись с дороги. Я был уверен, что лимузин застрянет, и мы будем его выталкивать. Но нет. Под травой обнаружились бетонные плиты. Проехав совсем немного, я услышал едва различимый скрежет, донесшийся с улицы. Бетонная плита на нашем пути приподнялась, открыв дорогу в подземный бункер. Тусклое освещение на стенах, обилие охраны и гул работающей вентиляции сопровождали нас всю дорогу, пока лимузин не остановился. Абсолюты тут же высыпали из машины, и в ней остался лишь я один. «Чего расселся? Заснул, что ли?» — буркнул Пожарский. «Вылезай, будем экипироваться!» В этот момент во мне проснулся Шульман. С горящими глазами я выскочил наружу и увидел приоткрытую дверь в комнату, забитую до отказа стеллажами с оружием, доспехами и защитными артефактами. Я слюну едва не пустил от восторга. Шереметьев вошел первым, и его встретил сгорбленный старик. «Анатолий Захарович рад видеть», — проскрежетал старик. «Как обычно». «Нет, на этот раз нам потребуется лучшее, что есть в арсенале». «Вас понял, сейчас сделаем», — кивнул дед, а после хлопнул в ладоши. От стен отделились два каменных голема и принялись таскать на свободный стол снаряжение. Тяжелые доспехи, оснащенные защитными артефактами. Необычные автоматы, работающие по принципу оторвы. Только заметно слабее. Гранаты на основе слез мироздания. Мечи, приборы ночного видения, укомплектованные рюкзаки со всем необходимым для длительного похода и кучу прочего барахла. Первое, что я сделал, так это изучил автомат и тут же задался вопросом. «А почему таких игрушек нет на передовой? Они бы сильно помогли в борьбе с отрицателями». Пожарский хмыкнул. «Железяк-то можно наштамповать сколько угодно. Вот только на каждый выстрел уходит слеза мироздания. Один взвод за день сможет расстрелять больше, чем в аномальной зоне добывается за год. Смекаешь?» Я кивнул, а про себя вздохнул. Автоматы были еще тем барахлом. Они просирали львиную долю драгоценной энергии, расходуя лишь малую часть потенциала слез мироздания. Тем не менее, скорострельность у оружия была неплохая, и магазины на 20 слез хоть как-то компенсировали низкую эффективность. А вот тяжелый доспех мне понравился. Его проектировал довольно умелый инженер. Мало того, что в доспех вмонтировали десяток защитных артефактов, так он еще и не стеснял движения. Хотя весил, конечно, многовато. Килограммов двадцать, не меньше. Сталюка такая, что вряд ли ее даже поцарапаешь из обычной винтовки. Про мечи мне нечего сказать. Железяка хорошего качества и не более того. Брать их я не стал, а вместо этого на одном из клинков оставил пространственную метку. Ну да, вот такой вот я иудей в душе. Не могу я не попытаться обнести имперские запасы. Чего вы возмущаетесь? Только подумайте, за сколько можно все это продать? Хотя продать не получится. Сразу же поймут, кто обнес склад, а после секир башка. Ну и ладно, оставлю для собственного пользования. На моем лице появилась улыбка, а руки сами потянулись к гранатам. Люблю я подобные бахалки. Уж больно они упрощают жизнь. Если бы у меня была такая граната, когда я впервые встретился с химерой, то после первого же взрыва от коровки остались бы рожки до ножки. А может, и ничего не осталось бы. Когда все облачились, предложенное барахло, и накинули на себя серые плащи, чтобы скрыть доспехи, мы вышли из арсенала. Пройдя по длинному коридору, воспользовались лифтом и поднялись на поверхность. Темно, сверчки верещат, Легкий ветерок треплет волосы. Красота. Шереметьев включил фонарик и подозвал всех к себе. «Подходите ближе. Беритесь за руки». Пожарский издевательски хохотнул. «Встаньте, дети, встаньте в круг». Шереметев гневно сверкнул глазами, обрывая пение абсолюта и поднял руку к небу. Раздался оглушительный гром, а в следующее мгновение молния с небес пронзила землю, мгновенно окутав нашу группу слепящим сиянием. Через мгновение, когда свет погас, я потер глаза, пытаясь проморгаться, и увидел перед собой улицы незнакомого поселения. Однако, судя по надписям на вывесках, мы уже находились далеко за пределами Российской империи. «Мы в Чанчуне, провинция Герин. Это в тысячи километров от Хабаровска», — пояснил Шереметьев. Пожарский оглянулся, восхищенно присвистнул и потянулся за мечом. «Ну что, господа, добро пожаловать в Китай!» Шереметьев остановил его и строго заявил. «Император велел вести себя тихо и лишний раз в бой не вступать, чтобы не выдать наши позиции». «Да какой тут бой! Просто спалю к чертовой матери эту деревню и все!» отмахнулся пожарский но шереметев крепко ухватил его за плечо и смерил взглядом да понял я понял оставлю резню на потом пожарский закатил глаза и убрал меч в ножны я огляделся по сторонам ощущая запах гарри почти все дома были сожжены улицы завалены обломками черепичных крыш и лишь изредка среди руин мелькали испуганные лица беспризорных детей, замученных страхом и голодом. Пожарский презрительно сплюнул на землю и поднял руку, начав формировать огненную волну, чтобы испепелить детей. Шереметьев резко осек его, схватив за шиворот. «Ты что творишь?» Голос Шереметьева прозвучал резко, властно и не терпел возражений. «Не трогай детей!» «Они не враги!» Пожарский раздраженно опустил руку, метнув на него полный злобы взгляд. «Они нас видели. Если эти твари стуканут, то по нашему следу двинется вся армия отрицателей. Рисковать своей шкурой или спалить пару беспризорников? Пожалуй, я лучше спалю беспризорников!» — вспыхнул он. «И вообще, куда ты нас закинул? Мы должны были попасть в столицу!» Шереметьев отпустил Пожарского и, поправив его плащ, сообщил. «Мы в 850 километрах от столицы, Пекина», — спокойно сказал он. Пожарский взревел от возмущения. «Сколько? Ты совсем рехнулся, старый! Почему нельзя было телепортировать нас прямо под стены столицы? Или ты решил размять кости и думаешь, мы почти тысячу километров должны пилить пешком?» Шереметьев тяжело вздохнул, смерив Пожарского строгим взглядом. «Я могу использовать телепортацию лишь раз в сутки, да и расстояние, как видишь, ограничено, так что будь благодарен и за это, иначе пришлось бы всю дорогу пешком шагать, прорубаясь через полчища отрицателей». Пожарский раздраженно фыркнул, скрестив руки на груди и бросив на старика хмурый взгляд. «Том-то и дело, черт возьми!» Мы должны прятаться, словно крысы. Как по мне, так это недостойно абсолютов. Я до этого молча слушал перепалку, но сейчас решил вмешаться. В этом и весь смысл, не правда ли? Нас послали отрубить дракону голову, а не истребить его войско. Как только погибнет император и его императрица, война завершится. Пожарский скептически приподнял бровь, окинув всех презрительным взглядом. Но -но. Только учтите, если что-то пойдет не так, и ваша внезапная атака провалится, я не буду ждать, пока меня прикончат. Я спалю здесь все, и даже вас, если попытаетесь меня остановить. Не волнуйтесь, Ярополк Степанович. В случае нашего обнаружения вы сможете разгуляться на полную. Верно я говорю? Я посмотрел на Шереметьева, и тот коротко кивнул. Довольно споров. Нужно укрыться в одном из зданий и переждать сутки. «Игорь Федорович, укрепишь стены и выстроишь систему сигнализации. Если придут по нашу душу, мы должны узнать об этом задолго до нападения», проинструктировал Шереметев. «Будет сделано, Анатолий Захарович», кивнул Каменев. Пока сумерки скрывали Чанчунь, мы обследовали поселение и расположились на ночлег в старой библиотеке, здание которой сильно пострадало от пожара и обстрелов. Это мне показалось странным, ведь поселение было в тысячи километров от границы с нашей империей. Хотя... Китай ведь объявил войну всему миру. Видать, корейцы или кто-то еще сумели добраться сюда, а после были разбиты. Ветер посвистывал в разбитых окнах, полустилали обгоревшие страницы, а стеллажи лежали поваленными, словно великаны, сраженные в битве. Печальное зрелище. Знания, которые люди собирали тысячелетиями, были уничтожены. Разумеется, у этих книг есть копии, но тем не менее. Я медленно прошелся по пустым коридорам, и мое внимание привлек уцелевший шкаф с книгами. Подойдя ближе, я обнаружил русско-китайский словарь и еще десятки других книг. Уверен, все это словари. Каким-то чудом они смогли уцелеть в пожаре. Взяв книгу, я уселся на пол и стал изучать русско-китайский словарь. Сначала чтение шло тяжело, незнакомые иероглифы цеплялись за сознание, как рыболовные крючки. Но постепенно что-то в голове щелкнуло, и процесс ускорился. Через пару часов я с удивлением обнаружил, что перевернул последнюю страницу. Более того, я запомнил каждое слово, каждую транскрипцию и каждый символ. «Полиглот», — тихо прошептал я, улыбнувшись. «Выходит, не зря я оставил эту доминанту». «Забавно. Я совершенно случайно не отправил эту доминанту в переработку, а она помогла мне вызубрить русско-китайский словарь за жалкие пару часов. Что ж, остается проверить знания на практике». Я отложил словарь в сторону и вышел на опустевшую улицу Чанчуня. У полуразрушенного здания я заметил чумазого китайчонка лет восьми. Он испуганно выглядывал из-за угла дома. «Эй, мальчик, подойди сюда!» — сказал я на только что освоенном китайском. Пацан испуганно вздрогнул, но любопытство и голод заставили его сделать несколько робких шагов вперед. «Ты говоришь на моем языке?» — изумленно прошептал мальчишка, остановившись в нескольких метрах от меня. «Теперь говорю», — улыбнулся я и протянул парню две банки тушенки. «Что здесь случилось?» Ребенок выхватил банки, схватил за кольцо первую и, открыв ее, руками стал запихивать в себя тушенку. Он жевал жирное мясо, при этом губы его дрожали, а на глаза навернулись слезы. «Войны в черном! Они пришли ночью и забрали моих родителей!» — чавкая произнес он. Потом они подовгли дома. Я впрятался, как и другие дети. Но нам некуда идти. Скоро мы все умрем в голоду. Я почувствовал, как сердце в груди сжалось от жалости. Если хочешь, я могу забрать вас с собой, там без опа. Договорить я не успел. В соседнем переулке что-то громыхнуло, и мальчишка, сломя голову, убежал. «Бедные дети!» Чем быстрее война закончится, тем выше шансы, что они смогут выжить. Вздохнув, я вернулся в библиотеку. Сев у поваленного книжного шкафа, я взял новый словарь. Едва я открыл книгу, как меня обнаружил Шереметьев. «Тебя успокаивает чтение?» — негромко спросил князь, входя в помещение и с любопытством осматривая сваленные груды книг. Я, не поднимая головы, кивнул. Конечно. Новые знания никогда не бывают лишними. Они помогают разобраться в мире, а иногда и найти решение в безнадежной ситуации. Шереметев внимательно смотрел на меня несколько секунд, после чего перешел к делу. «Через пять часов я открою новый портал. Ты бы поспал, пока есть такая возможность». Я оторвал глаза от страниц и предложил то, что давно собирался предложить. Просто Пожарский так часто бухтел, что даже слово вставить не удавалось. «Анатолий Захарович, думаю, нам стоит сначала отвлечь силы противника. Уверен, в столице наибольшая концентрация отрицателей. Если мы заявимся туда с шашкой наголо, то нас попросту задавят числом». «И что ты предлагаешь?» — с интересом спросил Шереметьев. «Ну, есть у меня кое-какая идея», — заговорщически шепнул я. «Что за идея? Ближе к делу». Я спокойно поднялся с пола коснулся пространственного кольца и извлек оттуда пульсирующий тускло-зеленым светом артефакт. «Это сердце леса», — пояснил я, протягивая артефакт Шереметьеву. «Если разместить эту вещь поблизости от крупного лесного массива, она быстро поглотит всю растительность в округе и превратится в дендроида, короля леса, если угодно». Эту тварь невозможно контролировать, поэтому она начнет крушить все на своем пути, мгновенно переключив внимание на себя. Шереметьев задумчиво кивнул, внимательно разглядывая артефакт. «Я полагаю, эту вещицу вам в наследство оставил отец?» спросил он, скептически приподняв брови. «Вовсе нет. Эту вещицу я самостоятельно добыл в аномальной зоне». «Что ж...» Это действительно может сработать. Но, судя по вашему тону, это еще не все. Да, вы верно поняли. В моей темнице сейчас сидит весьма... Я замялся, стараясь не выругаться матом на этого сидельца. В общем, сидит талантливый некромант. Один из безликих. Он верен мне, как дворовый пес. Уверен, он с радостью поможет нам, забрав на себя еще часть внимания отрицателей. Шереметьев пристально посмотрел на меня и спросил. «Что требуется от меня?» «Ничего», — пожал я плечами. «Отдыхайте. Как все будет готово, я сообщу». Шереметьев протянул мне руку, и я тут же крепко ее пожал. «Хорошо, Михаил Данилович, действуйте», — кивнул он, а после двинул вдаль по коридору, но задержался на секунду, чтобы сказать. «Знаете...» Чем дольше я с вами знаком, тем больше понимаю, почему император выбрал вас для этой миссии. Шереметьев ушел, а я быстро поднялся на крышу библиотеки. Там гулял прохладный ночной ветер. Внизу были уродливые руины, а вверху — багровеющие небеса. Я протянул руку и призвал мимо. Мимик принял форму огромного кондора. В одну лапу я вложил сердце леса, а в другую небольшую монетку, к которой была привязана метка, нанесенная мной на главу безликих. Я указал рукой на юго-запад. «Направляйся к китайской столице. Сбросишь артефакт в лесу восточнее города, а монету — западнее». Мимо энергично стал лупить крыльями и быстро растворился в предрассветной мгле. Секунду я смотрел ему вслед, Затем развернулся и двинулся обратно. Нужно немного отдохнуть перед самоубийственной миссией.